Глава 13 Саша ополоснул ледяной водой разгоряченное лицо, закрутил кран и отпер дверь. Но открыть ее не успел. Деревяшка внезапно распахнулась сама, и мальчик, не успев притормозить, уткнулся лицом в груду желе. Что-то похожее недавно лежало на его плече. «Викуська!» Сардельки, прибольно впившиеся мальчику в плечо, подтвердили предположение. «Ну-ка, Гошенька!» прогнустаивался чащееся подозрением голосом. «Проверь туалет! С кем, интересно, беседовал наш Сашок?» «Да нет здесь никого!» Растерянно проговорил Кипиане. «Я же говорил вам! Сашка, похоже, на радостях совсем того!» Подвинулся. Сначала побледнел, аж синий стал, а потом в туалет рванул, заперся там, воду пустил. Я думал, он того траванулся, вот и тошнит его, а потом слышу, кричит что-то. Я подошёл, прислушался, а он сам с собой разговаривает, но я и перепугался, и побежал за вами. Да вы и сами успели услышать, правда ведь? В общем-то, да. Рука вывела Сашу на середину комнаты и, вцепившись в волосы, заставила мальчика поднять лицо. Фу ты! Совсем забыла, что ты слепой, и по глазам ничего не разберешь. Ладно, Смирнов, признавайся, ты что, голоса слышишь? Слышу. «Любопытно!» – хмыкнула воспитательница. «И что они велят тебе сделать?» «В данный момент голос Виктории Викторовны меня допрашивает». Где-то за спиной хихикнул Гошка. «А перед этим мой друг рассказывал, как бегал доносить». «И ничего не доносить!» – завопил Кипиани. «Я испугался за тебя!» «Вот именно!» – прошипела надзирательница. Она же воспитательница. «Гошенька добрый и ответственный мальчик!» Он решил, что тебе плохо, вот и разволновался. Вот ты бы как поступил на его месте? Продолжил смотреть телевизор? Во-первых, проворчал Саша, при всем желании не смог бы этого сделать, потому что не вижу. А во-вторых, я бы вначале постучал в дверь туалета и поинтересовался, что происходит, а потом бы уже стал стучать вам. Да и то только в том случае, если бы Гошка не отозвался. «Я не стукач!» В голосе Гошки зазвенели слезы. «Просто я побоялся, вот! Ты какой-то странный сегодня, ведешь себя неправильно. Вместо того, чтобы радоваться, психуешь. Вот я и решил, что ты свихнулся. Ведь очень похоже было на то, что ты с кем-то говоришь. Спрашивал что-то. Вы же слышали, Виктория Викторовна?» «Ладно, Гошенька, не плачь, не надо. Я все слышала, не волнуйся. Я предупрежу об этом Амалию Викторовну». Думаю, Сашу стоит обследовать, прежде чем отдавать на усыновление. Но решать, безусловно, директору, а сейчас всем спать. Тебе, Смирнов, это надо прежде всего. И мальчика, словно котенка за шкирку, буквально зашвырнули на кровать. Через пять минут приду, проверю, чтобы все лежали в постелях. Телевизор выключить, разговоры прекратить. Кто ослушается, будет наказан. Тщательно скрываемый внутри Виктории Викторовны, Штурмбанфюрер СС в очередной раз явил себя миру. Затрясся пол под раздраженной поступью, хлопнула входная дверь и все стихло. Все живое, потому что телевизор продолжал стрелять, орать и грохотать. Саша сел на кровати и, морщась, потер плечо. «Наверное, синяки останутся после нежных обетий феи». Послышались робкие шаги, а потом извиняющийся голос. «Сань!» Ты же не думаешь за правду, что я стукач? Отстань, Гошка! Устало махнул рукой мальчик. Я ничего такого и не думаю. Спать лучше иди, а то скоро твоя трехтонная любимица с проверкой явится. И ничего, она не моя любимица, я... Спокойной ночи! И Сашка начал раздеваться. Ну и ладно! Шмыгнул носом Гошка. Спокойной ночи! Надзирательница не обманула. Правда, пришла не через пять минут, а гораздо позже, где-то через полчаса. Приоткрыв дверь, она какое-то время вслушивалась в равномерное сонное дыхание, затем осторожно вернула дверь на место. Закрыла в смысле. Фуф, теперь можно расслабиться и не изображать спящего. Саша больше всего боялся, что прикидывая спящим, и на самом деле заснет. Обычно он вырубался вечером в два счета, максимум в три. Ежедневные интенсивные тренировки изматывали мальчика до донышка. Сил хватало лишь на то, чтобы доползти до кровати. Но сейчас сон был равносилен приговору. Приговору не только для него, Саши, но и для Гошки, и для тех, кто уже умер и кто еще умрет. Напрасно боялся. События сегодняшнего дня настолько вздрючили нервную систему, что отправляться в спокойный безмятежный сон она не собиралась. Наоборот. Нервы натянулись так туго, что от малейшего прикосновения мысли начинали вибрировать до звона. Саша даже начал опасаться, что этот звон разбудит спящих. Обошлось. Мальчик выдержал еще полчаса, затем выбрался из-под одеяла и начал бесшумно одеваться. Говорятся в шкафу, разыскивая вещи потеплее, он не рискнул. Вдруг уронит что-нибудь из сокровищ запасливого окошки, который, как хомяк, Волок в шкаф всякую всячину. Самой ценной всячиной была гильза от артиллерийского заряда, выкопанная Гошкой из песка во время одного из летних походов к озеру. Мальчик ужасно гордился своей находкой, периодически вытаскивая ее из шкафа, чтобы похвастаться, а обратно совал куда придется. Поэтому точного места расположения гильзы на данный момент Саша не знал. Впрочем, Гошка скорее всего тоже. И вероятность того, что в самый неподходящий момент кильза с дурным звоном покатится по полу, глумливо хихикая, стремилась к 90%. Пришлось ограничиться тем, в чем ходил сегодня. Джинсы, майка, байка с капюшоном. Не самый лучший выбор для позднего гадкого ноября, но что поделаешь. Хорошо, хоть байка есть. А вот что делать с обувью? Передвигаться бесшумно в кроссовках – это одно, а вот в теплых зимних ботинках, в которых мальчик ходил на прогулки, совсем другое. В этих клумпах вряд ли получится скользить незаметной тенью. Ладно, ноябрь не январь, снега вон даже и нет еще, и с неба моросит гнусная каша. Ни сахарный, ни растаю. Собравшись, Саша осторожно пошарил рукой в тумбочке. Ага, не обманул. Вот она, булка с полдника, путь и пригодится. Мальчик сунул все еще мягкую плюшку в карман куртки, сформировал из одеяла и подушек силуэт лежащего человека и в задумчивости остановился, решая, надеть куртку сейчас или пока нести. «Надевай, не запаришься», – деловито посоветовал голос Сережки. «И, кстати, как ты собрался выйти? Сквозь стену, что ли?» «В смысле?» – едва слышно прошептал Саша. «Так ви, куська, ведь дверь снаружи заперла!» «Ты что, не слышал, как замок щелкнул?» «Не-а!» Растерялся мальчик. «Я так старательно сопел, что ничего кроме этого не слышал!» «Так что, через окно попробовать?» «Ага! И разбудить всегда!» «Да и второй этаж все-таки!» «Не хватало еще ноги переломать!» «Тогда я...» «Тогда ты посидишь тихонько и не будешь нам мешать!» «Но...» «Сиди, сказал! И слушай!» Саша послушно опустился на кровать, прижимая к груди куртку. Несколько минут было тихо, потом послышались грузные шаги. Не узнать их было. Грация Викуси могла бы позавидовать цирковая слониха. Правда, шла надзирательница как-то странно, медленно и неуверенно, словно не знала, куда идет и зачем. И ногами зашаркала, словно столетняя бабка. Вот она пришаркала к двери, остановилась, забрянчала ключами, Два раза щелкнул замок, отпираясь, а потом шарканье начало удаляться. «И что это было?» «Обалдело», — прошептал Саша. «А это наша Настюха работала, мелкая совсем еще. Ей около пяти было, когда ее... Ну, в общем, когда она присоединилась к нам. Так вот, мы в основном тусуемся по коридорам ночью, когда все спят, и пытаемся хоть как-то развлечься. И однажды решили попробовать управлять спящими, Но ни у кого не получилось, а у Настюхи вдруг раз, и получилось. Нет, не думай, мы детей не трогаем. Мы в основном с этими гадами развлекаемся. Ну так и сделали бы что-то полезное. К примеру, заставили бы кого-нибудь из них позвонить журналистам, а еще лучше запустить информацию в интернет. Мы думали об этом, уныло проговорил Сережка. Но водосада какая, Настюха совсем мелкая была. Я же говорил, она ни читать, ни писать не умеет, а уж компьютером пользоваться тем более. А спящий делает только то, что ему диктует Настюха. Мы уже пробовали управлять через мелкую, ну, чтобы один говорил ей, что делать, а она уж передавала это человеку. Не получилось. Так Настюха не может полностью сосредоточиться. Вот и делают гады то, что придумает мелкая, ну, типа, сесть, встать, попрыгать, снять. М -м. впрочем, это не важно. Короче, мы дождались, пока Габаниха заснет, и Настюха привела ее сюда. Вот и все. Вот и все, — проворчал Саша, поднимаясь с кровати. Надеюсь, меня ничего снимать не заставляли? Ты чем слушаешь? Я же сказал, детей мы не трогаем. Да, — день был рядом, звонкий голосок. Хотя иногда хочется, особенно таких вредных, как эта твоя Гошка. «Настюха, брысь!» – прошепел Сережка. «Ты же должна кабанихой заниматься!» «А чего ей заниматься?» – фыркнул голосок. «Я отвела ее обратно, уронила лицом в подушку, она и дрыхнет себе! Я с Сашей, может, поговорить хочу!» «О чем, горе луковое?» – начал злиться Сергей. «Ты же нас задерживаешь!» «Я быстренько!» Саша вдруг почувствовал, как к щеке прижался теплый пушистый клубочек. «Ты ведь нам поможешь, да? Спасешь? Тут так страшно! Я хочу к маме, туда, на небо! Я так устала бояться!» «Я постараюсь!» – прошептал мальчик, с трудом сдерживая слезы. «Обещаешь?» «Обещаю!»